Глава 27. Трамвай, соединяющий Биорит с Байонной, имеет свой конечный пункт в самом центре Байоны на площади. Но супруги Ивановой, доктор Потрошов со своей теткой туда не поехали. Им нужен был цирк. А цирк находился, не доезжая Байонной. И по указанию доктора все они вышли из вагона в парке, прилегающем к городу. «Придется сделать с полверсты в сторону», — сказал доктор. И они двинулись по прекрасной каштановой аллее с побуревшими и пожелтевшими уже листьями. Кое-где стояли совсем уже голые белые акации и эвкалиптусы, рано теряющие свой лист. Аллея парка была переполнена гуляющими по случаю воскресного дня. Публика была большей частью из простонародья — Были женщины, дети, мужчины. Женских шляпок почти совсем не было видно. Женщины имели у себя на головах черные чипцы или были повязаны шелковыми платками, концами назад, как повязываются наши русские бабы. Девушки вовсе без головного убора, с живыми цветами в волосах и зонтиками в руках». Мужчины были почти все с бритыми бородами и в черных праздничных сюртуках и черно-фетровых шляпах. Попадались и синие накрахмаленные блузы бедных рабочих. Дети были с обручами в руках, с бильбоке. Мальчики пронзительно свистали в свистульки. На стволах деревьев, то там, то сям, были наклеены цветные афиши с изображением быков и тариадоров. Мальчики-афишоры раздавали маленькие программы циркового представления с быками и кричали резкими голосами «В три часа! Ровно в три часа! Сегодня в три часа! Большое представление!» Вместе с супругами Ивановыми, доктором и его теткой, тянулись полей и другие, приехавшие из Биорицы ради цирка. Шло английское семейство, состоящее из двух мужчин и трех дам, все в белом, от ботинок до шляп, и с зелеными вуалями на шляпах. Супругов обгоняли велосипедисты, спешившие в цирк, проехал громадный шарабан из Беоритского Гранд-Отеля, нагруженный пассажирами с кучером в черной лакированной шляпе, в красной куртке, и егерем, пронзительно трубящим в длинный рог. Но вот! Из-за деревьев показалось здание цирка, убранное флагами. Вокруг цирка стояло несколько переносных буточек, где продавались билеты в цирк. Шныряли и комиссионеры, продающие билеты с рук и назойливо пристающие к публике. — Дорогих билетов на места не следует брать, — сказал доктор, когда они подошли к цирку. — Ближе к Аэне, так еще того и гляди, бык может в места вскочить. Говорят, бывает это. Я был здесь в прошлое воскресенье и видел, как разъеенный бык сломал перегородку, за которой помещались ложи. Сидевшие там дамы закричали, произошла паника. Еще бы не закричать дамам, если бык в ложу лезет, — заметила Глафира Семеновна. Следовательно, и надо брать от Айены подальше. Подальше, но чтобы места на теневой стойне были. Здесь, на теневой стороне, места вдвое дороже, чем на солнечной. Я возьму места по пяти франков. В прошлое воскресенье я сидел в них, и все было видно отлично, — пояснил доктор и подошел к кассе. Тетка его и супруги Ивановы стали его поджидать. Их тотчас же окружили мальчики с корзинками и девочки с кувшинами и цветами в руках. Они предлагали конфеты за пять сантимов штука, свежую воду, фиалки и гвоздику. Лес рослый блузник в высоком картузе совал дамам связку цветных летучих шаров. Женщина-торговка в коротком полосатом платье и синих чулках навязывала яблоки и груши, наложенные в корзине. Готово! — сказал доктор, возвращаясь от кассы, потрясая билетами, и повел супругов в цирк. Пришлось подниматься по деревянной лестнице в третий этаж. — Николай Иванович, я боюсь, — проговорила Глафира Семеновна, обращаясь к мужу. — Чего, друг мой? — А как бы бык не вскочил к нам в места. — Ну вот, доктор же нарочно взял для нас места подальше от арены. Опасалась и докторова тетка, взбираясь по лестнице с собачонкой на руках. — Я тоже побаиваюсь, но за своего бобку, чтобы он не испугался быков, — сказала она. — Ревут они, эти самые быки? — спросила она племянника. — Без малейшего звука, тетушка, — отвечал доктор. — Да и какой там рев может быть слышен. «Вы посмотрите, как публика кричит во время представления! Всякий рев заглушится!» Они вошли с лестницы в места, и перед ними открылась громадная арена без крыши, вокруг которой шли амфитеатр места. В местах уже кишел народ. В дешевых местах виднелось множество солдат в кепе, через скамейки то там, то сям перелезали мальчишки-подростки, Торчали головы крестных крестьян с гладко гладкобритыми подбородками. Некоторые из этого сорта публики, так как дешевые места были на солнце, успели уже снять с себя сюртуки и сидели в одних жилетах. Дешевые веера так и мелькали в воздухе. И здесь, между скамейками, шныряли продавщицы конфект, холодной воды и цветов. Публика все прибывала и прибывала. Взоры всех были устремлены на выход из конюшен, заторпированный красным сукном и национальными флагами, откуда должны быть выпущены быки, и на другой такой же, также заторпированный, из которого должны показаться тореадоры. Публика от нетерпения топала ногами, мальчишки посвистывали в пальцы и ключи. Николай Иванович взглянул на часы, «Было без четверти три». Глафира Семеновна навела бинокль и стала смотреть в места. В цирке был весь биориц. Вот супруги Оглотковы. Они сидели в местах дафиссионадос, самых дорогих, находящихся у самого барьера и предназначающихся для любителей бычьего спорта курс лолдеза. По правую и по левую сторону от них помещался кружок англичан в шляпах с зелеными вуалями и с веерами. В просторной ложе Палькос сидела, развалясь в кресле, испанка-наездница, поражавшая всех своей необъятной величины шляпой с целой пирамидой цветов. Она приехала с французским гусарским полковником — Он сидел против нее и держал на коленях открытую большую бомбаньерку с конфектами. В другой такой же ложе находился московский фабрикант Плеткин со своими прихлебателями. Доктор Потрошов взглянул на него и сказал, «Приехал таки, а я, — звал его, — не хотел ехать. Кх -кх -кх. Что, — говорит, — два воскресенья подряд по одному месту слонятся?» Должно быть, льстицы уговорили. Но более всего были заняты русскими места в Бальконсильо, где помещались и супруги Ивановы с доктором и его теткой. Николай Иванович прочел крупную надпись названия места, где сидела их компания, и стал повторять его «Бальконцилло». «Бальконцилло». Как бы не забыть, хорошее, круглое слово. Его хорошо в письмо ввернуть, когда буду писать отсюда знакомым, — сказал он. Это по-испански. Здесь все места в цирках называются по-испански, и в Байоне, и в Антерабии, — заметил доктор. Вот от того-то я его и запоминаю. Приятно в письме испанское словечко ввернуть. В значительно уже заполнившие места публики Постукивания ногами все усиливались и усиливались. И, наконец, превратились в страшный гром. Кроме каблуков пошли в ход палки. Мальчишки и подростки начали свистать в пальцы и свистульки. Вынули и взрослые из карманов свои ключи и засвистали в ключи. Женщины в дешевых местах начали махать платками. Нетерпение было полное. Все требовали как можно скорее представления, но двери задрапированных выходов из конюшен и уборных артистов по-прежнему были заперты. Крики и свист превратились во что-то ужасное. Бобка на коленях тетки доктора Закрепиной сначала жалобно залаял, а потом начал выть. Старуха не знала, как и успокоить собаку. Но вот грянул военный оркестр. Он играл какой-то марш. Публика сначала немного поутихла, но тотчас же начала подпевать в такт под музыку и в такт же стучала палками в деревянные полместов. — Вроде ада какого-то! — заметил Николай Иванович. — Погодите, то ли еще будет, когда представление начнется! — отвечал доктор. Теперь зрители только нетерпение выражают, а потом будут восторг выражать. Но вот дверцы из актерских уборных отворились, и публика замерла.